Потопление Бисмарка. Часть первая. Далеко к югу от полярного круга, вдоль великих торговых путей Атлантики, западные ветры стихают до шепота, и теплое солнце сияет над спокойными мягкими волнами. Далеко на севере, в леденящем холоде Баренцева моря, простираются необъятные просторы почти волшебного спокойствия, молочно-белое пространство, растянувшееся от горизонта до горизонта. Но между этими двумя обширными областями, вдоль самого северного полярного круга, Находятся самые суровые в мире моря, и самой суровой частью этих вод, самой свирепой по отношению к человеку и утлым суденышкам, несущим его через бурные воды, считается узкая полоска между Гренландией и Исландией, которую люди называют Датским проливом. От отважных викингов десятилетней давности до современных исландских рыболовов люди снова и снова идут этим проливом, но всегда с риском для жизни. Всегда только по необходимости, не задерживаясь ни на минуту дольше, чем требуется. Никто не остается в датском проливе по доброй воле, но иногда, очень редко, это случается. Так, всего лишь 17 лет назад... Два корабля с несколькими сотнями людей на борту несли здесь самое долгое для этих хмурых опасных вод дежурство. Экипажи крейсеров его величества Саффолк и Норфолк вымотались буквально до изнеможения. Слишком долго длилась вахта. Даже один зимний день в Датском проливе, где 20 часов царит непроглядная тьма, метет снег с голой ледяной шапки Гренландии, дует ледяной ветер, а корабль кружится и проваливается в бездну. Это целая жизнь, бесконечно длящийся кошмар. Норфолк и Сафолк провели там уже несколько месяцев. Всю суровую зиму 1940 года и весну 1941 года. И люди терпели невероятные лишения, страдали от холода и всяческих неудобств, находясь в постоянном напряжении, наблюдая и ожидая. И это напряжение не ослабевало и не кончалось. Но, наконец, в Датском проливе наступило лето, или то, что там считается летом, и борьба за существование перестала быть единственной заботой. Да, холод все еще пробирался через много слоев одежды. До паковых льдов, тянущихся от побережья Гренландии, было рукой подать. Не больше одной-двух миль. И на востоке вдоль берега Исландии стояла густая стена клубящегося тумана. Но, по крайней мере, море успокоилось, снегопад прекратился, и тьма долгой зимней ночи рассеялась. Условия вполне сносные по сравнению с теми, которые они только что испытали, но и напряжение значительно возросло. Возросло настолько, что почти достигло критической точки. В тот момент, о котором мы говорим, в самом начале восьмого вечера 23 мая 1941 года, сильнее всего напряжение сказывалось на капитане Элиси. Уже два дня он бессменно находился на мостике своего крейсера Саффолк и был готов пробыть там еще столько же, если не больше. Чего он не мог, так это даже на мгновение ослабить бдительность. Слишком многое зависело от него. Элис не был старшим офицером в этом районе Атлантики. Контр-адмирал Уэйк Уокер находился на флагманском корабле Норфолк относительно недалеко, но его надежно скрывал клубящийся туман. Основная ответственность лежала на нем, на капитане Элиси, и это была огромная давящая ответственность. Он мог не исполнить задания даже не по своей вине, но независимо от причин, последствия провала миссии были бы столь катастрофичными, что даже не подлежали обсуждению. Британия уже слишком пострадала и слишком многое потеряла. Еще одно поражение, еще одна грубая ошибка, и война вполне могла быть проиграна. Шел двадцатый месяц войны, и Британия сражалась в одиночку. Двадцать темных, безрадостных и трагических месяцев, мрак, лишь на мгновение рассеившийся благодаря блистательному мужеству молодых пилотов, разбивших Люфтваффе в битве за Британию. Но теперь дорога впереди казалась еще более смутной, еще более безнадежной, чем когда-либо прежде, и в конце ее не было видно света. Танковые дивизии «Вермахта» стояли на в ожидании своего часа, и угроза вторжения по-прежнему висела домокловым мечом. Нас только что с позором изгнали из Греции. На той же неделе 11-й авиационный корпус Геринга, о котором Черчилль сказал, что это пламя немецкой армии, предпринял безжалостную и сокрушительную атаку на наши силы на Крите. И теперь их конец был вопросом ближайшего времени. В море было потеряно 6 миллионов тонн грузов, 650 тысяч тонн только за апрель. Самый черный месяц войны и май мог оказаться еще более ужасным, потому что в тот момент, когда капитан Элис патрулировал северо-восток и юго-запад, по узкой полосе чистой воды между гренландскими льдами и исландскими туманами шло не менее 10 больших грузовых конвоев и один большой и жизненно важный конвой с войсками. Растянувшийся в пути и по большей части плохо охраняемый, конвой продвигался через широкие просторы Атлантики. «И какую же роль, — с горечью спрашивали люди, — играет во всем этом британский флот метрополии? Наша первая линия обороны, наша последняя надежда в самый темный час, почему он не бросает всю свою огромную мощь в эту битву не на жизнь, а на смерть?» Почему он не патрулирует Северное море и Ла-Манш, где штуки и хейнкели могли легко уничтожить его в светлое время суток, готовые отразить любое вторжение через пролив? Почему он не помог при эвакуации из Греции? Почему его не было севернее Крита, где он мог бы уничтожить посланное морем подкрепление, без которого десантники Геринга не смогли бы захватить остров? Почему он не выходит в море, чтобы своими мощными орудиями защитить конвой от немецких подлодок? Почему он стоит беспомощный и бесполезный, укрывшись в скапо-флоу? Почему, почему, почему? Ответ на все эти «почему» заключался в одном слове – «бисмарк». Заложенный в 1936 году на верфи Блом-Унд-Фосс в Гамбурге, спущенный на воду 14 февраля 1939 года в присутствии самого канцлера Третьего рейха Адольфа Гитлера, Бисмарк стал кошмаром, не дававшим покоя всем иностранным военно-морским флотам. Гитлер был гением по части гипербол, но в его обращении к экипажу при посещении линкора в начале мая 1941 года не было и намека на преувеличение, только чистая правда. «Бисмарк», — заявил он, — «это гордость германского флота». И это действительно было так. Линкор мог быть гордостью любого военно-морского флота в мире. Построенный с циничным пренебрежением предусмотренным договором ограничением в 35 тысяч тонн, он имел по факту водоизмещение около 15 тысяч тонн и, несомненно, являлся самым мощным из действующих линкоров. Его скорость более 30 узлов соответствовала скорости любого линейного корабля Британии. Огромный бимс, намного больше, чем у любого британского корабля, повышал остойчивость, благодаря чему «Бисмарк» представлял собой идеальную плавучую артиллерийскую платформу для 8-15-дюймовых и 12-6-дюймовых орудий. Германское вооружение превосходило британское и отличалось высокой точностью в любых условиях. Усиленная броневая защита и разделение корпуса на множество отсеков обеспечивали кораблю высокую степень водонепроницаемости. Бисмарк считался практически непотопляемым. В руках адмирала Редера он был козырной картой, и теперь пришло время разыграть этот козырь. Бисмарк вышел в море. Сомневаться в этом не приходилось. В первом от 20 мая донесении разведки сообщалось, что линкор движется по проливу Катыгат. После полудня 21 мая пилот «Спитфайра» сфотографировал его в компании крейсера класса «Адмирал Хиппер» в Гримстад-Фьорде к югу от Бергена. В 18.00 следующего дня бомбардировщик «Мэриленд» с военно-морской авиабазы «Хадсон» на Аркнейских островах пролетел в неблагоприятных погодных условиях и на небольшой высоте над Гримстад-фьордом и Бергеном и сообщил, что Бисмарка там больше нет. Бисмарк вышел в море, и всем было ясно, куда он направляется. Никаких русских конвоев тогда не было, Россия еще не вступила в войну. Линкор мог идти только в Атлантику, вместе с сопровождающим его крейсером класса «Адмирал Хиппер», позже опознанным как «Принц Ойген» в качестве разведчика, чтобы уничтожить наши атлантические конвои, единственные оставшиеся у нас связи с внешним миром. Сам крейсер водоизмещением всего в 10 тысяч тонн однажды уже напал на конвой и менее чем за час отправил на дно семь судов. Что мог сделать Бисмарк, просто не укладывалось в голове. Бисмарк нужно было остановить и остановить до того, как он вырвется на свободу в Атлантику, и именно ради этой единственной цели – остановить линкор – Адмирал-сэр Джон Тови, главнокомандующий флотом Метрополии, так долго и упорно удерживал свои большие корабли на базе Вскапа-Флоу. Настало время флоту Метрополии оправдать свое существование. Адмирал Тови, отличный тактик, не питал иллюзий относительно серьезных трудностей, с которыми он столкнется, и прекрасно понимал, какими трагическими последствиями обернется его ошибка в расчетах. Бисмарк мог прорваться в Атлантику, пройдя на юго-запад где-нибудь между Шотландией и Гренландией. Продуваемое ветрами пространство в тысячу миль, где видимость ухудшают частые проливные дожди, снежные завесы и густые валы тумана. По плану Тови две эскадры, по два линкора в каждой. Он не верил, что один линкор сможет справиться с Бисмарком следовало разместить на стратегически важных позициях в нескольких сотнях миль одна от другой. Линейный крейсер Хуты, и «Принц Уэльский» к югу от Исландии, а его флагманский корабль «Король Георг V» репался авианосец «Викториес» к западу от Фарерских островов, откуда, как он надеялся, они смогут выдвинуться в любом направлении и перехватить «Бисмарк». Но прежде чем куда-то идти, нужно было выяснить, где находится «Бисмарк». С этой целью Тови и задержал в море своих сторожевых псов. Между Исландией и Фарерскими островами патрулировали крейсера «Бирмингем» и «Манчестер», тогда как в датском проливе несли свою затянувшуюся вахту «Сафолк» и «Норфолк». Они еще не знали, что их долгое ожидание подходит к концу. 23 мая 1941 года в 1920 Сафолк шел курсом на юго-запад по узкому проходу между льдами и туманом. Капитан Элис полагал, что если Бисмарк пойдет через датский пролив, то почти наверняка выберет этот проход. Западнее пути ему преградят льды, а восточнее густой туман. Ни один капитан не станет рисковать вести корабль на скорости около 30 узлов в условиях практически нулевой видимости, тем более зная, что туман скрывает минное поле протяженностью в 40 миль. Если Бисмарк пойдет через датский пролив, то только этим маршрутом. Так и случилось. Взволнованный крик Дозорного прозвучал 19.22. Капитан Элис и все, кто был на мостике, подняли бинокли и повернулись к правому борту, всматриваясь в указанном дозорном направлении. Элису хватило одного беглого взгляда, чтобы понять, их долгое и изнурительное ожидание действительно закончилось. Даже те, кто никогда его не видел, не могли бы спутать громадный линкор с другим кораблем. Так тогда казалось, увы, менее чем через двенадцать часов, выяснилось, что бывает иначе. Капитан Элис не собирался задерживаться. Он выполнил первую и самую важную часть своей работы. Бисмарк и принц Оегин находились всего в восьми милях друг от друга. Орудия Бисмарка били на двадцать миль, а в его инструкциях о самоубийстве ничего не говорилось. Как раз наоборот, ему надлежало любой ценой избегать боестолкновения, следить за Бисмарком и направлять на него линкоры флота «Метрополий». Радиорубка Саффолка едва начала отбивать сообщения «Противник обнаружен» непосредственному командиру Элиса, контр-адмиралу Уэйкуокеру на Норфолке и сэру Джону Тови на флагманский линкор далеко на юге. Как Элис резко повернул свой крейсер влево и устремился под укрытие тумана, окутавшего судно через несколько секунд после того, как оно вошло в него. Скрывшись из виду, Сафолк развернулся, рискованно маневрируя в проходе между минными полями. Его всевидящий радар отслеживал каждое движение немецкого ренкора, на полной скорости уходящего по датскому проливу. Пропустив Бисмарк, Саффолк и Норфолк двинулись следом и держались за ним всю ту долгую мерзкую арктическую ночь с ее буранами, дождевыми шквалами и стелющимся туманом, время от времени теряя преследуемого, но каждый раз снова его находя. Это ночное слежение за вражеским кораблем стало классикой и вошло в соответствующие наставления. Кроме того, они всю ночь поддерживали радиосвязь, передавая постоянно меняющиеся данные о местоположении, курсе и скорости противника. В 300 милях к югу эскадра вице-адмирала Холланда, состоящая из кораблей Королевского флота Худ, принц Уэльский и шести эсминцев, на полном ходу шла на перехват курсом ⁇ Вест-Нортвест ⁇ На борту этих кораблей царило необычайное волнение. Для них это тоже был конец долгого ожидания. Никто не сомневался в том, что бой неизбежен, и тем более в его исходе. Все были уверены, что Бисмарк, при всей его огромной мощи и устрашающей репутации, доживает последние часы. Имея 10-14-юймовых орудий против 8-15-юймовых у Бисмарка, принц Уэльский, наш новейший линкор, по крайней мере, на бумаге, мог сравниться с «Бисмарком». Только его командир капитан Личи, горстка старших офицеров, знали, что корабль слишком новый, его экипаж обучен лишь наполовину. Артиллерийские башни толком не испытаны и подвержены механическим поломкам, для устранения которых на борту имелась команда техников, которые, работая в турелях, отчаянно пытались устранить обнаруженные дефекты до сближения с «Бисмарком». Но никто, даже самый преданный член экипажа, не возлагал надежд на линкор «Принц Уэльский». И в самом деле зачем, когда всего в нескольких кабельтовых виднелась массивная носовая часть 45-тысячетонного худа, презрительно раздвигающего жалкие волны и спешащего навстречу врагу? Когда худ рядом, ничего дурного не случится. На Королевском военно-морском флоте это знал каждый. И не только на флоте. После гибели Худа прошло 17 лет, но ни один человек из миллионов живущих сегодня и выросших до Второй мировой войны никогда не забудет то особое, почти невероятное впечатление, которое Худ произвел на воображение и души британцев. Худ – самый известный и любимый корабль за всю нашу долгую военно-морскую историю. Его имя стало нарицательным среди великого множества людей, для которых мщение и победа – всего лишь слова. Самый большой и мощный линейный корабль, в межвоенные годы он олицетворял собой постоянство, был синонимом непобедимости, вызывал благоговейный трепет и даже служил объектом поклонения. Для миллионов людей Хуты был королевским военно-морским флотом, прижизненной легендой. Но легенды стареют. И вот теперь, когда закончилась долгая ночная гонка, когда в небе забрезжил рассвет, а на горизонте показался бисмарк, для легенды наступал последний час. Находясь на безопасном расстоянии, матросы Норфолка и Сафолка наблюдали, как Хут и принц Уэльский, действуя как единое целое под командованием вице-адмирала Холланда, атаковали Бисмарк и принц Ойген. Но даже издалека они увидели, что два британских корабля находятся слишком близко друг к другу, что капитан принца Уэльского Алич вынужден повторять маневры Худа вместо того, чтобы вести бой самостоятельно, используя свои преимущества и, что еще более невероятно, курс сближения с противником выбран совсем не тот, каким он должен быть». Поворачиваясь к противнику под довольно широким углом, корабли становились прекрасной мишенью и в то же время лишали себя возможности задействовать орудия задних башен. В результате Бисмарк и Принц Ойген могли вести полный бортовой огонь, а британские использовали только половину своих возможностей. Дальше было еще хуже. Худ вступил в бой первым в 5.52 утра и по причинам, которые так и не были прояснены до конца, совершил роковую ошибку, сосредоточив огонь на принце Ойгине и упорствуя в этой ошибке до самого конца. Ошибка в идентификации была достаточно серьезной, но ее усугубило качество британского оружия. Принц Ойгин вышел из этого боя невредимым. Оба немецких корабля обратили всю боевую мощь против Худа, который из-за ошибочного угла сближения мог ответить только огнем из пушек передних башен. Правда, Принц Уэльский тоже открыл огонь, но на ходе сражения это практически не сказалось. Первые снаряды легли более чем в полумиле от цели, второй залп был не намного лучше, третий тоже пошел мимо. Тот же результат дал четвертый залп и пятый. Немцы не промахнулись. Общая поражающая мощь их огня соответствовала его сокрушительной точности. Первые же почти одновременные залпы попали в цель. Восьмидюймовые снаряды принца Ойгена сразу же вызвали на худи пожар. Бисмарк тоже ударил по ходу. Огромные в тонну весом пятнадцатидюймовые снаряды из бронебойной стали и с мощным зарядом взрывчатки пробили корпус линейного крейсера и взорвались глубоко внутри. Сколько снарядов поразили цели, куда они попали, мы никогда не узнаем. Да это и не имеет значения. Важно другое, то, что известно со слов очевидцев. Ровно в шесть часов утра на худ обрушился пятый залп бисмарка. Ослепительный столб белого и оранжевого пламени взметнулся на тысячу футов к серому небу. Взрыв боезапаса буквально отправил худ в небытие. Когда последнее эхо замерло за горизонтом и дым медленно осел, разбросанные останки крейсера исчезли без следа, как и сам огромный корабль. Словно его и не было». Вот так на двадцать первом году жизни погиб линейный крейсер «Худ». Его первое за долгую жизнь морское сражение длилось ровно восемь минут, и, уйдя под воду, он забрал с собой жизни полутора тысяч офицеров и матросов. Выжили лишь трое. Часть вторая. Уничтожение «Худа», непобедимого, неуязвимого «Худа», стало огромным потрясением как для военно-морского флота, так и для страны в целом. Это было невероятно, это было невозможно, а невозможное требовалось как можно скорее объяснить. Как устно, так и печатно. Поскольку информация о морском сражении поступила в то время мало, Никто не упомянул ни о самоубийственном для Худа угле сближения с противником, ни о фатальной ошибке с идентификацией, за которой Худ вел огонь по принцу Ойгину, а не Бисмарку. Ни о низком уровне артиллерийского вооружения. Худ не записал на свой счет ни одного попадания. Возможно, такая неосведомленность британцев о случившемся была только к лучшему. Причины катастрофы, выдвигающиеся в то время, кем именно догадаться нетрудно, сводились к тому, что «Худ» — это все же не линкор, а лишь слабозащищенный линейный крейсер и попадание 15-дюймового снаряда в корабельный боезапас — трагическая случайность, один шанс на миллион. Эти объяснения не выдерживали критики. Да, с чисто технической точки зрения «Худ» классифицировался как линейный крейсер, но наличие 12-дюймового броневого пояса длиной в 560 футов с каждой стороны и общий вес бронезащиты, достигавший 14 тысяч тонн, позволяют считать его одним из самых защищенных кораблей в мире. Что касается попадания снаряда в артиллерийский погреб, названного случайностью «одним шансом на миллион», то следует напомнить, что проектировщики на протяжении 20 лет указывали на его уязвимость для снарядов, попадающих под прямым углом. Недостаток легко устраняемой дополнительной броневой защиты. Таким образом, конструкция Худа изначально имела серьезные дефекты, и Адмиралтейство знало об этом. Можно с уверенностью предположить, что такого рода мысли не пришли в голову личу капитану принца Уэльского, когда дым и пыль от взрыва рассеялись, а худо не стало. Теперь принц Уэльский сражался только за свою жизнь, и капитан знал это. Сразу после потопления худо оба немецких корабля повернули пушки в сторону линкора и обрушили на него согласованный точный огонь. Оценив ситуацию и взвесив варианты, Лич без колебаний принял решение. Он приказал развернуться, выйти из-под огня и уйти под прикрытием плотной дымовой завесы. «Сбежавший корабль», — так отзывались с тех пор о принце Уальском. «Корабль-трус», показавший противнику спину и оставивший поле боя. Не секрет, что всю оставшуюся короткую жизнь и к кораблю, и к капитану, и к офицерам, и ко всему экипажу на флоте относились с отвращением и холодным презрением, и смыло позор только скорая гибель линкора и его доблестного капитана всего лишь 7 месяцев спустя в результате яростной воздушной атаки японцев у побережья Малайи. Такое осуждение корабля и его капитана было более чем несправедливо, и опять-таки вина за это лежит на Адмиралтействе. В оправдании ему можно сказать, что действовало адмиралтейство непреднамеренно. Все началось с официального коммюнике, которое было не лучше и не хуже типичного коммюнике военного времени, и, как обычно, преувеличивало ущерб, нанесенный врагу, и преуменьшало понесенные нами потери. Два заявления в коммюнике вызвали серьезное недоразумение. На Бисмарке в какой-то момент был замечен пожар, и принц Уэльский получил незначительные повреждения. Почему же тогда, спрашивали люди, корабль, получивший лишь незначительные повреждения, не сблизился с кораблем противника, где возник пожар? Чем он оправдывает бегство с поля боя? Причин для оправдания достаточно. Пожар на Бисмарке, служащий наглядным свидетельством живости и воображения официальных лиц, на самом деле был всего лишь выбросом сажи из трубы. Что касается незначительных повреждений принца Уэльского, то он выдержал не менее семи попаданий – трех восьмидюймовых снарядов принца Ойгена и четырех пятнадцатидюймовых снарядов Бисмарка, один из которых полностью разрушил мостик, убив всех находившихся на нем, за исключением лича и старшины сигнальщиков. Кроме того, одно из больших орудий принца Уэльского полностью вышло из строя а несколько других стрелялись перебоями или не стреляли вовсе из-за повторяющихся сбоев. Вдобавок заклинивание И-образного снарядного кольца башни привело к выходу из строя четырех больших орудий, то есть половины вооружения линкора. В данном случае нужно говорить не о незначительных повреждениях, а о серьезном ослаблении боевой мощи. Идти на сближение с превосходящими силами противника, подставляться под убийственно-точный бортовой огонь было бы не просто глупостью, а прямым самоубийством. Бисмарк не предпринял никаких попыток преследовать противника и вступать с ним в бой. Уничтожив худ и обратив в бегство серьезно поврежденный принц Уэльский, немцы добились успеха, превзошедшего их самые смелые мечты. «Славная победа, огромный рост престижа германского военно-морского флота и в руках Геббельса новое пропагандистское оружие невероятной мощи». Так зачем рисковать всем этим, ведь один удачный залп может уничтожить башни или мостик или приборы управления артиллерийским огнем, а то и утопить корабль. Кроме того, главная цель проникновения в Атлантику не в том, чтобы ввязываться в бой с флотом в «Метрополии», этого адмирал Рьютенс хотел меньше всего, а в потоплении наших конвоев. Победа в бою вызвала бурное ликование на борту Бисмарка и еще большее в Берлинской канцелярии, куда известие об этом оглушительном триумфе поступило сразу же после окончания сражения. Не прошло и часа, как эта новость попала во все газеты и на все радиостанции страны. Во второй половине дня каждый житель Германии, а к вечеру каждой страны Европы... Узнал о сокрушительном поражении Королевского военно-морского флота. Вне себя от радости Гитлер направил поздравления и слова восхищения от имени нации офицерам и матросам Бисмарка и лично объявил, помимо прочего, о награждении рыцарским железным крестом старшего артиллерийского офицера Бисмарка. Только один человек держался в стороне от общего торжества, только одного не затронула радость победы, а ведь у него, казалось бы, были на то все основания. Этот человек – капитан Линдеман, командир Бисмарка. Линдеман не только не разделял общего ликования, но был немного напуган, и это при том, что никто не ставил под сомнение его мужество. Доблестный и очень опытный моряк, считавшийся одним из лучших на германском военно-морском флоте, никакой другой не мог командовать лучшим из немецких кораблей. Он был полон дурных предчувствий, мрачной уверенности в неизбежном поражении». Хотя ни орудия, ни двигатели «Бисмарка» не пострадали, и корабль оставался полностью функционирующей боевой машиной, снаряд, проломивший тяжелую броню и взорвавшийся в топливных баках, снизил скорость хода, и капитан опасался, что ему может не хватить оставшегося топлива для поддержания устойчивого движения на высокой скорости и маневрирования. Линдеман прекрасно понимал, что рано или поздно ему понадобится от «Бисмарка» все, на что способен корабль. Он знал британцев, знал, с каким огромным уважением и любовью они относились к Худу. И знал, что его гибель посеет в их сердцах не страх, а ярость жажду мести, и что они не успокоятся, пока не выследят и не уничтожат Бисмарк. Об этих опасениях он попытался сообщить адмиралу Льютенсу, предложив немедленно вернуться в Берген для ремонта. «Адмирал Льютенс, по причинам о которых мы никогда не узнаем», Возможно, восторг от грандиозного успеха на время затуманил его рассудок, а мечты о славе, как известно, коварные советчики. Не согласился со своим подчиненным. Все пойдет согласно первоначальному плану. Так что Бисмарк повернул на юго-запад. Дальше в Атлантику. Королевский флот последовал за ним. Весь день и вечер Норфолк, Сафолк и Принц Уэльский следили за обоими немецкими кораблями, постоянно посылая радиограммы адмиралу Тови, который развернул свою эскадру на новый курс перехвата. На Бисмарке знали, что за ними следят, но немцев, казалось, это ничуть не беспокоило. Только один раз на короткое время линкор огрызнулся и показал зубы. Около половины седьмого вечера он развернулся в тумане и открыл огонь по Сафолку, но почти сразу же прекратил бой, когда к последнему присоединился принц Уальский. В то время никто не понял, что это был всего лишь отвлекающий маневр, чтобы дать принцу Ойгину возможность встретиться с германским заправщиком и благополучно вернуться в Брест. Бисмарк повернул на запад, и британские корабли последовали за ним. К погоне за линкором присоединилась и эскадра Адмирала Тови. Но теперь король Георг V и Репалс и Викториас были лишь тремя из множества кораблей, приближавшихся к главному боевому кораблю Германии. Линкор «Реванш» получил приказ выйти из Галифакса, Новая Шотландия. Из Гибралтара было отозвано соединение «Н» под командованием вице-адмирала Сомервилла, линейный крейсер «Ренаун», ныне легендарный «Арк Royal, и крейсер «Шеффилд». Линкору «Рамелес», входившему тогда в состав среднеатлантического конвоя, крейсеру «Эдинбург», находившемуся вблизи Азорских островов, и крейсеру «Лондон» из конвоя у побережья Испании, надлежало выдвинуться на перехват. И последнее, но самое важное. Линкор «Родни» был выведен из состава конвоя, направлявшегося в Соединенные Штаты. Сам Родни шел в Бостон для срочного и давно назревшего ремонта, так как его машинное и котельное отделение пребывали в плачевном состоянии. Но 16-дюймовые орудия Родни и способности его капитана Далримпл Гамильтона, подобно Нельсону, не замечать благонамеренные, но, по его мнению, ошибочные сигналы адмиралтейства оказались аргументами более весомыми, чем аварийное состояние двигателей. Величайшая в истории военно-морского флота охота началась. Поздно вечером того же дня, уже незадолго до полуночи, торпедоносцы Фиш с Викториеса, всего девять, лейтенант командора Эсмонда, погибшего в 1942 но посмертно получившего крест Виктории, высшую военную награду Великобритании за атаку на Гнейзинау и Шарнхорст предприняли атаку на Бисмарк, задачей которой было задержать линкор. В цель попала только одна торпеда, не причинив вреда массивной броне Бисмарка. По крайней мере, об этом сообщает официальное комюнике Адмиралтейства. Так случилось, что на этот раз оценка оказалась заниженной. Барон фон Мюлленхайм Регберг, ныне консул Германии в Кингстоне и Ямайка, В то время лейтенант командер отвечающий за кормовую башню Бисмарка и старший из выживших офицеров корабля, недавно заявил, отвечая на вопросы по этому поводу, что в результате воздушной атаки с Викториеса в Бисмарк попали три торпеды. Две торпеды существенного урона не нанесли, но третья, взорвавшись под носовой частью, нанесла серьезные повреждения еще больше замедливший ход германского линкора. Затем в три часа ночи 25 мая произошло то, чего более всего на свете боялись Адмиралтейство и сэр Джон Тови. Корабли преследования, маневрирующие в водах, кишащих вражескими подводными лодками, совершили первую и единственную ошибку. Они потеряли контакт с преследуемым и уже не смогли снова его обнаружить. «Бисмарк» пропал из виду, и никто не знал, где он находится, и, что еще хуже, куда направляется. Позже, в то же утро, адмирал Льютон обратился к экипажу Бисмарка. Оптимистическая уверенность, с которой он всего сутки назад высмеял предложение капитана Линдемана вернуться в Берген, полностью испарилась. Теперь это был уставший и встревоженный человек, ясно осознавший всю чудовищность своего просчета. Невероятно, но, похоже, он еще не знал, что Бисмарк оторвался от своих преследователей и исходил из того, что британцы по-прежнему видят линкор на своих радарах. Когда Льютенс заговорил, в его голосе отчетливо прозвучали первые нотки отчаяния. «Британцы, — сказал он, — знают, где находится Бисмарк, и рано или поздно их большие корабли приблизятся к линкору. Все понимают, чем это закончится. Немцы будут сражаться насмерть смерти до последнего матроса, за фюрера, и при необходимости Бисмарк будет затоплен. Нетрудно представить как повлияла эта короткая речь на моральный дух экипажа линкора. Почему Льютенс был так уверен, что на них надвигаются главные силы Королевского флота? Во-первых, он ошибочно полагал, что Норфолк и Сафолк все еще ведут преследования и, естественно, направляют британские линкоры к цели. Во-вторых, Бисмарк только что связался по радио с германским адмиралтейством, которое, по словам фон Мюрленхайма, не знало об истинном положении дел и получил от него, несомненно, на основе донесений с подводных лодок Деница информацию о местонахождении своих преследователей, которая не только сама по себе вводила в заблуждение, но и усугублялась ошибками в передаче. Из донесений следовало, что британские линкоры находятся в непосредственной близости от Бисмарка, и Льютенс, основываясь на этой ложной информации, приказал изменить курс, что стоило линкору потери нескольких невосполнимых часов, которым и суждено было склонить чашу весов между жизнью и смертью. Радиопереговоры Бисмарка были перехвачены постами прослушивания в Британии, что позволило определить координаты линкора. В британском адмиралтействе не могли поверить, что Бисмарк совершил самоубийственную ошибку, нарушив радиомолчание и раскрыв свое местоположение. Они, конечно, еще не знали, что на Бисмарке оценивают ситуацию хуже, чем есть на самом деле. Недоверие британского адмиралтейства было сравнимо разве что с огромным облегчением. Они тут же передали координаты своему главнокомандующему адмиралу Тови. По удивительному совпадению – А случилось все почти одновременно. Когда Льютенс на борту «Бисмарка» получил ошибочное сообщение о местоположении его преследователей, Тови на борту короля Георга V также получил сообщение. Координаты были переданы правильно, но неправильно прочитаны на борту линкора. В обоих случаях результат был одинаковым. Оба адмирала были введены в заблуждение, причем в критически важный момент. Расчеты, сделанные на короле Георгий V, показали, что Бисмарк находится к северу, а не, как ожидалось, к югу от своего последнего известного местоположения. Это могло означать только одно – линкор направляется в Норвегию и домой, а не в Брест, как предполагали до этого. Все решало время, и действовать надо было молниеносно. Тови немедленно приказал своему разбросанному флоту развернуться и следовать в Северное море. Приказ исполнили все корабли за исключением Родни. Его капитан дал Римпл Гамильтон усомнился в том, что Бисмарк на самом деле направлялся в Северное море. И поскольку сам в то время находился на пути отхода Бисмарка в Брест, то и решил никуда не уходить. Некоторое время спустя адмиралтейство потребовало от него исполнения приказа, но дал Римпл Гамильтон проигнорировал и это распоряжение и, полагаясь на собственное суждение, остался на месте. Позже, во второй половине дня, в атмосфере возрастающего напряжения и почти отчаянной тревоги, Тови получил новые сообщения о местоположении Бисмарка, из которых следовало, что предыдущие оценки были неверны, и линкор действительно направляется в Брест. Тови был глубоко обеспокоен, потому что Адмиралтейство, как он знал, располагало такой же информацией и, тем не менее, молчаливо поддерживало поиски на северо-востоке. Сейчас уже очевидно, что некий влиятельный человек в Адмиралтействе, вероятно, мы уже никогда не узнаем, кто именно, поскольку их светлости вряд ли можно упрекнуть в болтливости, когда речь идет о признании ими своих ошибок, продолжал, вопреки всем свидетельствам, держаться за свои неверные предположения. Адмирал Тови, исходя из собственных рассуждений, предпочел не ждать решения Адмиралтейства и повернул свой флот к Бресту. Точнее, то, что осталось от флота. Ведь помимо его собственного корабля и родни, идущих с юга Норфолка, Дорсетшира, Реноуна, арк Рояла и Шеффилда из Соединения Н, все остальные корабли были вынуждены один за другим прекратить преследование из-за нехватки топлива, которым их не обеспечило Адмиралтейство. На Бисмарке тоже не хватало топлива, и не хватало катастрофически. Из-за какой-то почти невероятной оплошности или невнимательности корабль не догрузил две тысячи тонн. Во время боя с Худом снаряд с принца Уэльского пробил топливные баки, и линкор потерял сотни тонн. Часть вылилась в море, другая стала непригодной, смешавшись с соленой водой. Теперь у судна едва хватало топлива, чтобы добраться до Бреста, даже при экономичном режиме скорости хода. И значение имел каждый узел. Экипаж знал об этом, потому что люди всегда узнают о таких вещах, и чтобы не допустить падения морального духа, распространялись сообщения о том, что, мол, к ним уже едет для дозаправки нефтяной танкер, и что скоро море заполнится их подводными лодками, а небо потемнеет от бомбардировщиков Люфтваффе, которые составят эскорт безопасности. Но нефтяной танкер не пришел, не появились и подводные лодки, не прилетели самолеты. Отчаянные поиски линкора продолжались уже 31 час и завершились в 10.30 утра 26 мая, когда пропавший линкор обнаружила летающая лодка командования береговой авиации. Последняя надежда Бисмарка умерла. В это время он находился примерно в 550 милях к западу от Лэнс-Энда и направлялся в Брест. Красноречивый комментарий относительно настроений, царивших в тот момент на линкоре, дал барон Мюлленхайм. По его словам, все было готово для установки фальшивой трубы и использования фальшивого сигнального кода. Но команда пребывала в таком расстроенном состоянии, что ни то, ни другое сделано не было, и последний шанс спасти корабль был упущен. Узнав, что враг, который, казалось, ускользнул от него, снова обнаружен, Сэр Джон Тови испытал должно быть огромное облегчение, но ненадолго. Расчеты показали, что и его корабль и родни, с которым он держал связь, слишком отстали от Бисмарка и не могут помешать ему достичь Бреста. Ни Норфолк, ни Дорсетшир, ни пять эсминцев под командованием капитана-казака Авиана, отозванных из южного конвоя, не имели ни единого шанса остановить Бисмарк. Орудия линкора уничтожили бы их еще до того, как они подошли бы достаточно близко, чтобы нанести торпедный или артиллерийский удар. Оставалось только рассчитывать на самолеты арк Рояла, который быстро приближался с юга. В три часа по того же дня, 26 мая, торпедоносцы Сортфиш поднялись в воздух для последней, как тогда считалось отчаянной попытки, остановить Бисмарк. Говоря словами официального коммюнике, атака оказалась безуспешной. В этом не было ничего удивительного, если учесть факт, о котором умалчивалось в документе. Многие торпеды, оснащенные экспериментальными магнитными боеголовками, взорвались при соприкосновении с водой, что было к лучшему, поскольку, возможно, из-за трагической ошибки в идентификации, целью атаки стал бы не Бисмарк, а британский эсминец сопровождения Шеффилд. Адмирал Тови впал в отчаяние. Теперь Бисмарк было не остановить. Обоим британским кораблям отчаянно не хватало топлива, и через несколько часов им пришлось бы поворачивать домой, позволив Бисмарку беспрепятственно добраться до Бреста. Это был бы самый жестокий удар за всю его долгую и блестящую карьеру, и сэра Джона Тови, и по сути весь королевский военно-морской флот спасла от горчайшего провала горстка молодых флотских пилотов, полных желания искупить свой позорный промах. И они его искупили. При почти штормовом ветре в условиях дождевых шквалов и низкой видимости они каким-то чудом взлетели с предательски мокрой, ныряющей и кренящейся полетной палубы арк чтобы отыскать Бисмарк и, несмотря на плотный зенитный огонь, провели атаку. Только две торпеды попали в цель. Фон Мюлленхайм говорит, что три, но количество не имеет значения. Последний из торпед сделала свое дело. Взорвавшись за кормой по правому борту, она повредила рулевые механизмы громадного линкора. Бисмарк сделал два круга и остановился, потеряв управление в четырехстах милях к западу от Бреста. Долгая погоня закончилась, и Бисмарк оказался в безвыходном положении. Часть третья Так, с того момента, как торпедоносцы Саркроила вывели из строя рулевое устройство, началась мучительная последняя ночь короткой жизни Бисмарка. Величайший в мире линкор стоял на пороге смерти, и, казалось, сама природа знала, что уже ничто не сможет предотвратить его гибель. Та ночь была темной и суровой, и полностью соответствовала настроению, мыслям и мрачному отчаянию сотен измученных людей, которые все еще несли вахту на борту Бисмарка. Дул сильный ветер, холодный проливной дождь безжалостно листал их по лицам, высокие тяжелые волны рушились на палубу, стояла беспросветная тьма, ни луны, ни звезд, скрывавшихся за бегущими по небу тучами. «Бисмарк» раскачивался с остановленными двигателями, встречая накатывающие одна за другой огромные атлантические волны, а в это время команды машинного отделения лихорадочно пытались освободить заклинившие рули. От их успеха или неудачи зависели жизни всех находящихся на борту людей. От Бреста их отделяло всего 12 часов хода, но даже через шесть они уже оказались бы под защитным зонтиком безопасности, который обеспечивали бы самолеты Люфтваффе. Но, потеряв рулевое управление, они были беспомощны. Один руль удалось освободить и отцентровать, и хотя его тут же заклинило, это уже был шаг вперед. Если бы удалось сделать то же самое со вторым рулем, то какая-то надежда еще оставалась. Управлять кораблем можно было бы, изменяя относительную скорость огромных грибных валов и таким образом преодолевая объединенные силы волн и ветра. Но искореженный взрывом торпеды руль направления заклинило намертво. Ситуация была отчаянная. Время истекало, и инженеры, изможденные, измученные люди, почти забывшие, что такое сон, были практически не способны каким-либо усилиям, умственным или физическим, из-за непрекращающейся качки и паров моторного масла, просачивавшихся из пробитых топливных баков. Тяжело приходилось даже самым опытным морякам, почти всех рвало, а некоторых просто выворачивало наизнанку. Было объявлено, что человек, которому удастся освободить рули, будет награжден рыцарским железным крестом, высшим знаком отличия Германии. Но в голове измученного морской болезнью человека нет места мечтам о славе, и даже если бы какой-то ныряльщик прыгнул за борт в черное штормовое море, он не смог бы ничего сделать и погиб бы в считанные мгновения, раздавленный раскачиваемым волнами кораблем. Старший механик обратился к капитану Линдерману с отчаянным советом. «Попытаться разблокировать руль направления взрывом». Линдеман, не спавший шесть дней и ночей, ответил с абсолютным безразличием человека, который принял слишком много решений и в бессилии опустил руки. «Делайте, что вам угодно», — ответил он. «Я с Бисмарком все закончил». Без сомнения, это самые трагичные слова, которые только может произнести капитан военного судна, но винить Линдемана невозможно. Подавленный безнадежностью и отчаянием, полностью вымотанный, он потерял контакт с реальностью. Наконец был отдан приказ уходить, возможно, самим адмиралом Льютонсом, и Бисмарк продолжил путь, мало-помалу набирая ход, и в конце концов вышел на десять узлов. Без рулевого управления корабль отклонялся то в одну, то в другую сторону, но его общий курс лежал на север, к побережью Англии. Разумеется, Льютон хотел этого меньше всего, но подделать ничего не мог. Из-за постоянной качки артиллерийские команды не могли вести огонь, и сам линкор превратился в крайне неустойчивую огневую платформу. Еще важнее было то, что остановившийся корабль представлял собой прекрасную цель для ночных торпедных атак. И эти атаки последовали. Всю ночь Бисмарк преследовала группа британских эсминцев, которые, обладая значительно большей скоростью и маневренностью, кружили вокруг него как свор выжидающих момента, чтобы напасть на раненого оленя и прикончить его. Оказалось, однако, что прикончить Бисмарк не так-то просто. Снова и снова эсминцы приближались к линкору и выпускали торпеды. Но вскоре выяснилось, что тактика эта неэффективная и рискованная. Так или иначе, орудийные расчеты «Бисмарка» — а это были лучшие расчеты германского военного морского флота — собрались с духом и отогнали британские эсминцы мощным и чрезвычайно точным, управляемым с помощью радаров огнем, 15-дюймовых орудий. Во время продолжительного то и дело прерывающегося боя в перерывах между грохотом орудий и ярких вспышек, когда пламя вырывалось из жорл пушек и освещало корабль и море вокруг — Один немецкий офицер, чтобы поднять боевой дух команды, взялся комментировать ход боя через систему громкой связи. Один британский эсминец подбит. Одно попадание и пожар. Корабль взрывается и тонет. На самом деле в течение ночи ни один из эсминцев капитана Виана не был ни подбит, ни тем более потоплен. Тут следует напомнить, что избирательность – качество, присущее не только немцам. Капитаны британских эсминцев заявили, и это заявление подтвердило своим официальным коммюнике Адмиралтейства, что в течение ночи «Бисмарк» был поражен несколькими торпедами. На самом деле ни одна торпеда в линкор не попала. Рано вечером Гитлер направил экипажу «Бисмарка» личное послание. «Мысленно мы с нашими доблестными товарищами». Ответ прозвучал так. «Корабль полностью неуправляем». Будем сражаться до последнего снаряда. Трудно представить, какое из двух сообщений произвело более угнетающий эффект. Вероятно, последнее. Слова «доблестные товарищи», обращенные к обреченным людям, звучат довольно иронично, но для Гитлера известие о безнадежном положении великолепного корабля, который он посетил всего неделю назад и который называл гордостью германского флота, было сокрушительным ударом. Темная ночь тянулась долго, но, несмотря на все старания, задать курс на Брест не получилось. Ради собственной безопасности линкор должен был двигаться, и с учетом всех погодных и прочих условий, путь у него был только один – на север. Приближался рассвет, мрачный безрадостный рассвет с тяжелыми несущими дождь тучами и серым штормовым морем. Скрывать от командования курс движения корабля уже не имело смысла, и «Бисмарк» целиком погрузился в отчаяние и страх. Скорее всего, именно для противодействия упадническому настроению тем, кто, борясь с усталостью, оставался на своем месте, было разослано официальное сообщение, из которого следовало, что эскадрильи «Штук» уже вылетели из Северной Франции, и на помощь «Бисмарку» идут буксиры и нефтяной танкер в сопровождении эсминцев. В этом сообщении не было ни слова правды. Самолеты Люфтваффе оставались на земле, придавленные сильным ветром и низкой облачностью. Буксиры и танкер стояли в Брестской бухте, а эсминцы так и не снялись с якоря. Вместо этого появились два самых мощных линкора британского флота. Родний и король Георг V, которые шли с запада так, что Бисмарк оказался между ними и светлеющим небом на востоке. Увидев их, команда Бисмарка поняла, что на этот раз спасения не будет, обещанные штуки эсминцы и подводные лодки не придут, и когда британские линкоры, настроенные отомстить за потопленный худ, наконец вернутся домой, они оставят за собой пустынное море. Бисмарк приготовился к смерти. За орудиями и у огромных двигателей, и в артиллерийских погребах, и на пунктах управления огнем сидели и лежали измученные и свалившиеся в беспробудный сон люди. На мостике, по свидетельству одного из немногих оставшихся в живых офицеров, старшие офицеры лежали на своих местах как мертвые. Рулевой растянулся у бесполезного штурвала, ни адмирала, ни кого-либо из командования видно не было». Всех их пришлось трясти, тормошить, толкать, чтобы вырвать из столь нужного им сна, пробудить к жестокому, самому горькому в их жизни рассвету, который для всех, за исключением горских счастливчиков, станет последним. Еще до того, как все очнулись, поднялись и заняли места согласно боевому расписанию, Родни, которого заметили лишь четыре минуты назад, открыл огонь из своих мощных шестнадцатидюймовых орудий. Находившиеся на бисмарке стали свидетелями впечатляющего и ужасающего зрелища — полного бортового залпа, произведенного тремя орудийными башнями родни, расположенными на невероятно длинной носовой палубе. Но не менее ужасающим был вой приближающихся снарядов, грохот разрывов и столбы воды, взметающиеся на двести футов в серое угрюмое небо. Но этот первый залп прошел мимо цели. Почти сразу после него последовал залп с короля Георга V. Теперь уже и Бисмарк нанес ответный удар, и поскольку там справедливо заключили, что Родни представляет большую опасность, направил первый залп по нему. Снаряды легли с большим недолетом, но всего за четыре коротких дня артиллеристы Бисмарка завоевали такую репутацию, что после первого же удара Родни предпринял маневр уклонения. Но британский линкор по-прежнему стрелял из всех орудий, какие только мог пустить вход, и к нему присоединился король Георг V, на который Бисмарк временно не обращал внимания. Его шесть носовых 15-дюймовых орудий били снова и снова. Через некоторое время к месту сражения подтянулся крейсер Норфолк, упорно преследовавший Бисмарк из далекого датского пролива, а немного погодя и Дорсетшир спешивший с севера всю ночь через бурное море, вопреки штормовому ветру. Прошло не более 15 минут с начала боя, а «Бисмарк» стал мишенью для двух линкоров и двух крейсеров. Шансы были ничтожны. Даже боевому кораблю, способному развивать большую скорость и маневрировать со свежим и уверенным в себе экипажем, пришлось бы нелегко под таким мощным обстрелом. А «Бисмарк» теперь мог двигаться разве что ползком, маневрирование для него было невозможно, а команда устала, потеряла надежду и была совершенно деморализована. Сейчас, по прошествии семнадцати лет, наши симпатии могут склониться в сторону «Бисмарка», беспомощной мишени, безжалостно обстреливаемой со всех сторон. Но в то время о милосердии никто не думал. Только о месте и уничтожении врага. И это неудивительно, ведь всего лишь четыре дня назад Худ пошел на дно, унеся с собой полторы тысячи человек. К тому же британцы учитывали возможность появления на сцене немецких самолетов и подводных лодок. Уже через пятнадцать минут после первых британских залпов скорострельность и точность стрельбы «Бисмарка» заметно снизились. Удары тяжелых снарядов, взрывы, облака едкого дыма, безумие звуков и грохот собственных орудий оказывали на команду сильнейший деморализующий эффект. Измученные до предела, потрясенные до основания артиллеристы съеживались от страха в тесных орудийных башнях. Те немногие офицеры, которые все еще оставались на мостике бисмарка, видели, что орудийный огонь с короля Георга V ослабевает и становится не менее ритмичным. Этот британский линкор столкнулся с теми же проблемами, что и однотипный с ним принц Уэльский, у которого одно время были боеспособны только два орудия из десяти, последовал приказ сосредоточить огонь на Родни. Но было уже слишком поздно. Родни подошел уже достаточно близко и теперь умело распоряжался своим преимуществом. Большие 16-дюймовые снаряды, каждый весом 2700 фунтов, били по жизненно важным центрам противника. Один 16-дюймовый снаряд попал в башню управления огнем, полностью разрушив ее, и после этого ни о каком согласованном огне не могло быть и речи. Другой 16-дюймовый снаряд заставил замолчать сразу обе носовые башни, причем башня А была уничтожена полностью, а часть башни Б рухнула на мостик, убив большинство оставшихся там офицеров и матросов. Снаряды с обоих линкоров рвались глубоко в сердце Бисмарка, разрушая машинное отделение. Из-за пролившегося топлива пожара охватили всю среднюю часть корабля, и в свете ревущего пламени были хорошо видны огромные пробоины в борту. Кошмар. Вот единственное слово, которым можно было описать происходящее на борту этого разбитого, продырявленного и пылающего нагромождения искореженной стали и изломанных тел. того что осталось от Бисмарка и его экипажа. Шестнадцатидюймовые снаряды сродни, стрелявшие к тому времени с расстояния всего в две мили, били разом по два, четыре и даже шесть. Испятившие от страха люди на верхней палубе слепо метались туда-сюда, словно обезумевшие животные, ища спасения сразу от двух опасностей – смертоносных бортовых залпов и раскаленных до краснопалубных плит – уже прогибавшихся у них под ногами. Большинство из них выбрали легкий выход, прыгнув в растерзанное снарядами море и утонув. Матросы в башнях бросали свои бесполезные уже орудия и устремлялись к дверям. Некоторые из командиров башен покончили с собой, другие пытались оружием удержать своих людей, но были сметены и раздавлены. Однако, добравшись до дверей, матросы сталкивались с тем, что двери перекошены, что их заклинило и выхода нет. Они уходили на дно Атлантики, запертые в железных гробах башен, которым так верно служили. Та же картина наблюдалась и с люками по всему кораблю. 200 человек, запертых таким образом в кают-компании, отчаянно пытались прорваться наружу, когда снаряд пробил палубу и взорвался внутри помещения. Смертоносный шквал шрапнели пронесся в ограниченном пространстве и не оставил в живых никого. И все же им повезло в смерти по сравнению с ужасной судьбой моряков, запертых в погребах. Температура на складах, окруженных со всех сторон пожарами, быстро поднялся до такой степени, что металлические переборки раскалились от огня. Те немногие, кто еще оставался на посту и мог оценить степень повреждений, понимали, чем все закончится. Они видели, что случилось с Худом, когда взорвался боезапас, и им не оставалось ничего иного, как только затопить погреба и обречь своих товарищей на смерть. Жуткое зрелище являл собой и сам Бисмарк. Набрав тысячи тонн воды, хлынувшей через огромные бреши в бортах, он тяжело, неуклюже переваливался в ложбинах между волнами. Не было мачты, не было башни управления, не было трубы. Шлюпки разбиты, турели валялись в беспорядке, нацелив стволы в море или пустое небо. Искореженные балки и плиты бывших надстроек сначала покраснели, а потом, когда внутри разгорелся пожар, раскалились до бела. И все же Бисмарк еще не умер. Вне всякого сомнения, он был самым прочным и практически несокрушимым кораблем из всех когда-либо построенных. В него попал принц Уэльский. В него попали сотни тяжелых бронебойных снарядов с короля Георга V, Родни, Норфолка и Дорсетшира. В него били торпедами. Но, как ни странно, он выжил. Ни один корабль в истории военно-морского флота не выдерживал и половины того, что выпало на его долю. В этом было что-то пугающее, почти сверхъестественное. В конце концов, ему не суждено было погибнуть под огнем пушек двух британских линкоров, превративших его в пустой пылающий остров. Возможно, пораженные его невероятной стойкостью, они поверили, что его невозможно утопить артиллерийским огнем. Возможно, сыграли свою роль нехватка топлива и уверенность в скором появлении подводных лодок. А может, они просто были по горло сыты? этой бойней. Так или иначе, король Георг V и Родни, выполнив свою миссию, повернули домой. Бисмарк не сдался. Его флаги все еще развивались, когда Дорсетшир приблизился к безмолвному безжизненному кораблю и трижды торпедировал его с близкого расстояния. Почти сразу же линкор сильно накренился на левый борт, погрузился в воду, затем перевернулся днищем вверх И скользнул под волны в полной тишине, нарушаемой только шипением и бульканьем воды, сомкнувшейся над раскаленной до красна сталью. Долгая погоня закончилась. Худ был отомщен.